Глава 17. Я Убик. Я существовал до появления Вселенной. Я есть. Я создал светила и миры. Я сотворил жизнь и определил, где ей протекать. Живущие делают, как я скажу, и идут куда я им указываю. Я и есть мир, и моё имя никогда не произносится. Его никто не знает. Меня называют Убик. «Но это не моё имя. Я есть. Я буду всегда». Гленн Рансфитер никак не мог найти владельца мораториума. «Вы действительно не знаете, где Фогельзанг?» — спросил он у миссис Биссон. «Мне крайне нужно ещё раз переговорить с Элой». «Я распоряжусь, чтобы её доставили», — сказала миссис Биссон. «Можете занять кабину 4В». Располагайтесь поудобнее, скоро вы сможете пообщаться. Ранцветер нашёл кабину 4В и нервно заходил возле неё по коридору. Наконец появился сотрудник мороториума, толкающий перед собой катальку с саркофагом Эллы. Простите, что пришлось ожидать, мистер Ранцветер, сказал он и принялся налаживать аппаратуру, весело мурлыкая себе под нос. Вся процедура заняла очень мало времени. В последний раз проверив связь, техник, удовлетворённых, ныкнул кивнул и направился к выходу. Вот, возьмите, проворчал ранцетер, вручая ему горсть пятидесяцентовых монет. Мне понравилось, как вы быстро всё наладили. Благодарю вас, мистер Ранцетер. откликнулся служащий. Взглянув на деньги, он нахмурился. Какие-то они странные. Ранцеттер внимательно посмотрел на 50-центовики и сразу понял, что смутила техника. Подобных монет в обращении не было. Кто же это? подумал он, глядя на отчеканенный профиль. Не тот, кто должен быть, и тем не менее знакомый. Где-то я его видел. И тут он узнал и опешил. Мыслимо ли это? Большинство явлений поддаются хоть какому-то объяснению, но джо чип на монете в 50 центов по холодев раньше интуитивно догадался, что если он хорошенько поройдётся по карманам и в бумажнике, то найдёт ещё. Это было только начало.